Валандер почувствовал, как нервы напряглись до предела. Он рассказал Лувену о разговоре с Альфредом Хансоном и о человеке, который за десять тысяч крон снял заброшенный дом. — Это безусловно, — надо учесть, — сказал Лувен, когда Валандер закончил. Хотя звучит странно. А в этом деле все странно. В понедельник я бы мог приехать в Стокгольм, подозреваемый мой африканец там. — Возможно... Он замешан в истории со слезогонкой на дискотеке в Сёдер Мальме. Валандер вспомнил, что накануне читал об этом выстац Алеханда. — Расскажи-ка подробнее, — просил он. — Да кто-то бросил газовые гранаты в Сёдер Мальмском клубе, в дискотеке, где обычно много африканцев. Раньше там никаких неприятностей не случалось, и вот, пожалуйста, добавок была перестрелка. — Ты присмотрись к этим пулям. Их тоже надо отдать на экспертизу. По-моему, в этой стране один-единственный пистолет. Да нет. Просто ищу связи, неожиданные связи. Ладно, я распоряжусь. Спасибо за звонок. О твоем приезде группе розыска сообщу. Как и договаривались, в пять они собрались снова. На этот раз свещание было очень коротким. Мартинсон сумел подтвердить большую часть показаний Стига Густавсона который был теперь практически вне подозрений. Но Валандер еще сомневался, сам не зная почему. — Мы не будем полностью его исключать, — решил он. — Сперва еще раз внимательно просмотрим все связанное с этим. — А что, собственно, ты рассчитываешь найти? — удивился Мартинсон. Валандер пожал плечами. — Сам не знаю. Просто беспокоюсь, не рано ли мы его отпускаем. Мартинсон хотел бы возразить, но передумал. Он очень уважал мнение и интуицию Валандра. Светберг перекопал целую гору сообщений, поступивших в полицию по телефону, но не нашел ничего, что проливало бы новый свет на убийство Луизокерблум или на взрыв дома. — Ведь кто-то должен был видеть африканца, у которого не хватает пальца на руке, — заметил Валандр. А может, он вообще не существует, — сказал Мартинсон. — Палец-то существует, — возразил Валандер. — Не же его отрубили. Потом Валандер коротко доложил о своих изысканиях. Помощники согласились, что ему стоит съездить в Стокгольм, как ни невероятно могла существовать связь между смертью Луизы Окерблум и убийством тангблада. Под конец они просмотрели список наследников владельцев взорванного дома. — Ну, с этим можно подождать, — сказал Валандер. — Вряд ли мы тут найдем полезную зацепку. Отправив Светберга и Мартинсона по домам, он позвонил прокурору Перу Окисону и коротко должил о положении дел. — Никуда не годится, если мы не сумеем вскоре раскрыть это убийство, — сказал прокурор. Валандер не мог с этим не согласиться. Они решили встретиться утром в понедельник и внимательно проанализировать все, что сделано до сих пор. Понятно. Окисон опасается, как бы его впоследствии не раскритиковали за небрежность в расследовании. Закончив разговор, Валандер погасил настольную лампу и вышел из управления. Сел в машину и проехал к больничной парковке. Бьорку полегчало, в понедельник он рассчитывал выписаться. Выслушав Валандера, он тоже сказал, что в Стокгольм съездить стоит. «Раньше такой был спокойный округ», — сказал Бьорк, когда Валандер собирался уходить. «Никаких примечательных событий, а теперь его будто подменили».